Глава 12 Влад здесь. Интересуюсь под шелест дверей лифта, когда мои голосовые связки отпускает спазм в горле. Меня захватывает волнение, как обычно. Как обычно я трепещу с головы до ног. В нетерпении хочу сорваться с места, но заставляю себя врасти в пол, пока жду ответа на свой вопрос и пока поправляю белое платье со спущенными плечами, в которое одета. Ответ на свой вопрос я и так знаю, но все равно кашусь на Андрея, который смотрит на свои наручные часы и говорит. «Что?» «А, да, должен был позже подъехать». После холода подземной парковки по моей коже мурашки и глядя в свое отражение на зеркальной стене лифта, вижу, как под тонким хлопком у меня на груди напряглись соски, а в глазах светится чокнутый блеск. Все как обычно. Выйдя из лифта, Мы с Андреем ждем, пока в коридор выкатится Беня. Он без поводка, но будет послушно идти за нами и сам, поэтому позволяем ему свободно трусить следом, клацая когтями по кафельному полу. Я была в офисе брата раз пять. Он новый. Раньше помещение у них было гораздо скромнее, а сейчас здесь повсюду фирменная символика, даже на ручках на стойке ресепшн. Она прямо у лифта, и каждый раз за ней я видела новую девушку. Сегодня тоже новая. Блондинка с ногами от ушей. «Добрый день! Уже вернулись, Андрей Альбертович?» Приветствует она нас, стреляя глазами. Мой брат рассеянно кивает, проходя мимо и погружаясь в очередной телефонный разговор, а я мечусь взглядом по залитому обеденным солнцем пространству в надежде увидеть своего высокого жилистого брюнета, от которого сегодня не собираюсь прятать глаз. Больше никогда не собираюсь. Его здесь нет, но меня все равно не отпускает. В этом офисе почти нет стен и перегородок, только в коридоре, там, где кабинеты руководства, есть прозрачные стеклянные переборки и двери. Андрей толкает ту, что с надписью «Генеральный директор» и, мотнув головой внутрь, велит. «Подожди здесь». Сказав это... ныряет в соседний стеклянный короб. Беня обнюхивает пол, а я несусь к прозрачной стене кабинета и раздвигаю пальцами полоски жалюзи. Опять осматриваю офис в узкую щель, но результат тот же. Градского там нет. Рухнув в кресло директора, растекаюсь по мягкой кожаной обивке и прикрываю глаза, пытаясь взять себя в руки. Я становлюсь похожей на долбаного сталкера. «Я хочу увидеть Влада». Сейчас и всегда. Но я не могу шнырять по офису, как сторожевая собака. Кручусь в кресле, постукивая носками кет по полу, и достаю из переброшенной через плечо сумки телефон. Чтобы заполнить минуты чем-то, решаю набрать Кристину. Она куда-то пропала. Надеюсь, хотя бы найдет время появиться на моем дне рождения не к десерту, а к закускам. Закатывать большие вечеринки я не умею. У меня не так много друзей, как у брата. Да и незачем они не мне. Я вообще со скрипом схожусь с людьми. Кристина не отвечает на мой длинный входящий, и я почти принимаю записывать для нее гневное аудиосообщение, когда слышу за дверью шаги и голоса. «Тут тебе не Лондон», — цикает раздраженный голос. «Это Егор». Подняв глаза, смотрю на дверь. «Тут, если не наебешь, не проживешь», — продолжает он грубо. «Математические законы одинаково работают везде, и в Лондоне, и в Москве», отвечает ему другой голос, от звуков которого мурашки бегут по моей спине. «Их не дураки придумали, они доказаны и проверены». Голос Градского тоже грубый, грубый и раздраженный. «Ты консультант?» бросает ему Рязанцев. «Вот и консультируй, а решения мы примем сами». Флаг в руки. Затаившись, смотрю на дверь, которая через секунду открывается. Они входят в кабинет друг за другом, и выражения на их лицах далеко не безмятежные, раздраженные, как и их голоса. Они оба в деловых костюмах, но свой пиджак Градский небрежно забросил на плечо. Глядя на него из кресла, не двигаюсь. Те 30 секунд, в течение которых мое присутствие остается незамеченным, не двигаюсь. До тех пор, пока Беня не издает жалобный скулеж, ковыряя лапой ковролиновую обивку на полу под столом. «Прекрати!» – шикаю на него и, отбросив со лба прядь волос, смотрю на стоящих в дверях мужчин. «Привет!» – бормочу им. «Привет!» Егор кладет руки в карманы брюк и смотрит на меня с интересом. «Рад видеть!» Теперь, когда я знаю, что у него на меня виды, его слова звучат двусмысленно. Он всегда оказался мне немного агрессивным. С учетом его габаритов, это внимание ко мне задевает внутри какую-то тревожную струну, которая не дает рядом с ним расслабиться. Перевожу глаза на Градского. Он прищуривается, не сводя с меня пристального взгляда. Мне хочется заявить, что я его не преследую, но при Егоре делать этого ни в коем случае не буду, поэтому прикусываю язык. Влад даже не делает попытки со мной поздороваться. просто молча закрывает за собой дверь и засовывает руку в карман идеально сидящих серых брюк. «Ты сегодня за главную?» – интересуется Егор. «Нет, мы здесь проездом, мы едем в клинику». Беня копошится под столом, как крот. «Вас подбросить?» – склоняет голову на бок Егор. «У меня обед простаивает». «Не думаю, что он привязан к обеду, и я не знала, что у них с Андреем какие-то общие дела». Пройдя мимо Егора, Градский останавливается у выходящего на улицу окна и полностью выпадает из разговора, повернувшись к нам спиной. Мне требуется усилие, чтобы не сверлить глазами его затылок. Даже если он превратится в мебель, я не забуду о том, что он здесь. Сегодня на нас двоих явно побольше одежды, чем в последнюю встречу, но даже на расстоянии долбанных трех метров я все равно... Ощущая в своем теле жар, мурашки и покалывание в кончиках пальцев. С тех пор, как он вернулся, его так много, что у меня все шестеренки сбоят. У него сегодня не очень с пищеварением. Пытаюсь придумать достойную причину отшить предложение Егора. «Обезвоживание», — предполагает он. «Он заблюет тебе салон», — подает голос Влад, не поворачивая головы. «А блюет он по-королевски». «Тогда я пас», — посмеивается Рязанцев. «Может, сам хочешь нас отвести? Выдаю с претензией Градскому. Повернув голову, Влад смотрит на меня через плечо, и его глаза на секунду сталкиваются с моими. «Мне этого достаточно, чтобы на секунду забыть, где нахожусь, чтобы по клеткам промчался маленький пожар воспоминаний двухдневной давности». «Нет», — тушит он этот пожар словом из трех букв. Проглатываю царапающую горло обиду и прячу глаза от Рязанцева. Он, в отличие от Градского, пялится не отрываясь. Я так и думала. «Джентльмены – исчезающий вид», – стараюсь звучать непринужденно. Воздух в помещении звенит у меня в ушах и стрянет в легких. Перевожу глаза с его затылка на дверь, потому что в кабинет входит Андрей. «Моцарт, возьми такси». «Катя, три кофе, и Олега ко мне». На ходу разбрасывается он указаниями и направляется к своему ноутбуку. «А я все-таки рискну», – обращается ко мне Егор. «Куда вас отвезти?» «Ты мне нужен», – говорит ему Андрей. «Останься, нужно кое-что обсудить». Градский продолжает смотреть в пространство. В этот момент ненавижу его сильнее, чем люблю. Он, видимо, тоже дает свое благословение Егору. «Ведь мне давно пора потрахаться по его словам». «Я позвоню, когда закончу», — говорю брату, выхватывая из сумки поводок. Андрей рассеянно кивает в ответ и занимает свое место в кресле, которое я для него освобождаю. Цепляю поводок к ошейнику и ухожу, не оглядываясь. К глазам подкатывают слезы, но я глотаю их вместе со своей обидой на Влада. Он ведет себя неприветливо, отчужденно и слишком холодно. Слишком явно между нами проведена черта и горит знак «Стоп», который Градский сам и вывесил. На улице жарко. Прячась под козырьком автобусной остановки бизнес-центра, пытаюсь вызвать такси, которое примет меня с собакой. Мне предлагают десятиминутное ожидание, и я соглашаюсь, усевшись на горячую от солнца остановочную скамейку, на которой кроме меня больше никого нет. Вытягиваю вперед ноги, ловя коленками радиоактивный ультрафиолет. Беня хрипло и тяжело вздыхает, будто разделяя все мои тоскливые мысли. «Сами справимся», — говорю ему, доставая из сумки маленькую бутылку воды. Пою Беню с ладони, сквозь слезы радуясь тому, как нежно его шершавый язык щекочет мою кожу. Подняв глаза, вижу, как перед нами тормозит знакомый синий БМВ, от вида которого сердце ухает в живот. Через солнечные очки наблюдаю за тем, как спустя пару секунд стекло водительской двери опускается вниз. Не делаю ни малейшей попытки сдвинуться с места. Продолжаю сидеть, впившись глазами в лицо водителя и сжимая в ладони поводок, на конце которого болтается моя собака. Влад молча смотрит на меня в ответ, и его умудренный спокойствием взгляд отстойно влияет на ритм моего сердца. «Садись», смотрит вперед. положив локоть на дверь.